«А если ты дважды похвалишь меня?» — спросил кот. «Ну, этому не бывать», — сказала женщина. «Но если это вдруг случится, тогда ты сможешь сидеть у огня. А что, если ты трижды похвалишь меня?» — спросил кот. «Ну, этому не бывать», — ответила женщина, — «но если это случится, ты сможешь пить парное белое молоко три раза в день всегда-всегда-всегда». Кот выгнул спину и сказал, «А теперь...» Занавеска у входа в пещеру, и огонь в глубине пещеры, и молочные крынки, что стоят у огня, запомните, что пообещала мой враг и жена моего врага. И он пошел прочь, пробираясь через дикий сырой лес, помахивая своим диким хвостом сам по себе. В тот вечер, когда мужчина, конь и пес вернулись с охотой в пещеру, женщина ни слова не сказала им о своем уговоре с котом, потому что боялась, что им это может не понравиться. А кот ушел далеко-далеко и надолго спрятался в диком сыром лесу, наедине с самим собой, так что женщина и думать о нем забыла. «Только летучая мышь», маленькая висевшая вверх ногами у входа в пещеру, знала, где скрывается кот и каждый вечер подлетала к тому месту и сообщала обо всем происшедшем. И вот однажды вечером летучая мышка сказала: В пещере появился ребенок. Он совсем новенький и розовый и толстый и крошечный, и женщина очень его любит. А сказал кот. «А что же любит ребенок?» «Он любит все мягкое и пушистое», — ответила летучая мышь. «А когда он укладывается спать, ему очень нравится держать в своих ручонках что-нибудь теплое, а еще ему нравится, когда с ним играют. Вот, пожалуй, что ему нравится». «Ага», — сказал кот. «Значит, пришло мое время». Следующим вечером кот прогулялся через дикий сырой лес и спрятался очень близко к пещере, где просидел до самого утра, пока мужчина, пес и конь не ушли на охоту. Женщина этим утром была занята приготовлением еды, а ребенок плакал и отвлекал ее поэтому она вынесла его из пещеры и дала ему горстку камешков поиграть, но ребенок все равно плакал. Тогда кот протянул свою мягкую лапку и пошлепал ребенка по щеке. Ребенок загукал. Кот начал тереться о его пухлые коленки и щекотать хвостом его пухлый подбородок. Ребенок засмеялся, и женщина, слыша его смех, улыбнулась. И тогда летучая мышка, маленькая летучая мышка, висевшая вверх ногами у входа в пещеру, сказала «О, моя хозяйка, и жена моего хозяина, и мать сына хозяина, дикое существо пришло к нам из дикого леса и замечательно играет с твоим ребенком».